Ловкость, с какой Элиза высвободилась из-под петли, вызвала дружное браво ковбоев и радостные рукоплескания калибре, а черный орел в знак одобрения величественно покачал головой. Крики и проклятия раненого вывели почему-то из терпения всегда спокойного Жако, канадца. «Да перестанет ли он, наконец, реветь, этот парень?» — воскликнул он с сердцем. «Можно подумать, что его отправляют на тот свет. Из-за одной пули столько шума!»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 извиваясь в предсмертных судорогах. ужасное впечатление от этой картины усугублялось души раздирающими криками агонии умирающих. Осаждающие заранее торжествовавшие победу совсем не ожидали подобного поворота событий. Видя, что не менее четверти отряда вышла из строя, амазонка побагровев от бешенства выстрелила из револьверов клубы дыма застилавшего вход в таверну.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 Стальное тело кинулся со всего размаху, патрон, который, описав в воздухе кривую, упал в центр неприятельского отряда. Заметив его движение, противники сразу поняли, в чем дело, и их охватил ужас. Стальное тело неподвижно стоял со скрещенными на груди руками, под направленными в него дулами револьверов. Но никто из врагов не осмелился выстрелить. Они мгновенно рассыпались в разные стороны, как стая воробьев.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 при виде этого поступка, говорившего о необычайной смелости молодой женщины. Грациозным движением руки бесстрашная амазонка кинула патрон в находившийся недалеко к Клейм, и тотчас же раздался взрыв, похожий на пушечный выстрел. Шопот изумления и одобрения пробежал по рядам индейцев и ковбоев, а между тем среди этих людей было немало хорбрецов. Ни разу не дрогнула ее рука.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 Уведите, помешает ли ему ваш магнетический взор укротительницы зверей? Привязать вас к столбу пыток и проделать над вами страшную операцию скальперовальным ножом».